Если тебе удастся увидеть Рэндома, передай ему от меня привет и скажи, мне очень жаль, что все так получилось. Хорошо. А как поживают мои сестры? Дейрдре и Левелла по-прежнему в Рэбме. Леди Флора пользуется полным доверием Эрика и занимает весьма высокое положение при дворе. А вот о Фионе я ничего не знаю. О Блейзе какие-нибудь вести были? Никаких. Вероятно, он погиб, сказал Рейн. Впрочем, тело его так и не нашли. Бенедикт, от него по-прежнему ничего, а Брент, о нем тоже ничего не известно. Так, кажется, всех перебрали. Ну, а сам-то ты как? Сочинил что-нибудь новое? Нет, ответил он. Я правда заканчиваю песнь об осаде Амбара, только вряд ли ее кто-нибудь увидит. Я просунул руку в окошечко. Коснись моей руки, Рейн, попросил я, и тут же почувствовал ответное пожатие. Я очень благодарен тебе за все, но прошу, не приходи ко мне больше. Не стоит так рисковать. Опасно навлекать на себя гнев Эрика. Он еще раз сжал мою руку, и мы расстались. Я нащупал пакет, который он мне принес, и с жадностью набросился на мясо. потом съел хлеб. Я уже почти забыл вкус нормальной пищи. После сытной еды меня стало клонить в сон, и я уснул. Спал я, правда, недолго, а, проснувшись, откупорил одну из бутылок с вином. Выпил я всего несколько глотков, куда меньше, чем позволял себе прежде, когда вино еще будоражило кровь. Потом закурил, уселся на тюфяк, опершись спиной о стену. И задумался. Я помнил Рейна еще совсем ребенком. Я давно уже стал взрослым, а он всего лишь готовился к должности придворного шута. Тоненький умный мальчик. над ним часто смеялись, в том числе и я. Но я тогда уже во всю сочинял баллады и музыку к ним, а он раздобыл где-то лютню и стал учиться играть. Скоро мы пели с ним на два голоса. И Рейн мне нравился все больше и больше. Мы теперь вместе занимались и боевыми искусствами. Он, правда, почти ничего не умел, но мне было стыдно за прежнее пренебрежение к нему. Я сам стал учить его, и в итоге он начал фехтовать вполне сносно. Мне ни разу потом не пришлось об этом пожалеть, да и ему, полагаю, тоже. Вскоре он стал министрелем при дворе Амбара, но я продолжал называть его своим пажом. А когда началась война с чудовищными черными порождениями царства теней, веер монкинами, Рейн сделался моим мороженосцем, и мы всегда были вместе. После битвы у Джонс Фолс я посвятил его в рыцари. Он этого вполне заслуживал. А чуть позднее Рейн потихоньку начал обгонять меня в том, что касалось стихосложения и музыки. Он предпочитал алые цвета. и слово его было просто чистое золото. Я крепко любил его. Таких настоящих друзей в Амбаре у меня было всего двое или трое, но я и не надеялся, что он осмелится так рисковать ради визита ко мне, да еще принесет вкусной еды. Вряд ли кто-то еще из моих бывших друзей решился бы на такое. Я выпил еще немного вина... и закурил вторую сигарету, повторяя его имя. Очень хороший, добрый человек. Интересно, удастся ли ему выжить при дворе Эрика. А курки и пустую бутылку я спрятал в изголовье под соломой. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь обнаружил остатки моего пиршества в случае обыска. Я съел все, что мне принес Рейн, и впервые за все время заключения почувствовал себя совершенно сытым. Вторую бутылку вина я все же оставил на потом, на всякий случай, и вернулся к прежнему образу жизни, к своим воспоминаниям и самобичеванию.